Чен долго не мог решиться повторить безумную эскападу близнецов. Умом он понимал, что это не самоубийство, и что там, в пропасти, куда только что шагнули сначала старик, а потом сиамские уроды, есть что-то, что защитило их жизни, но вот так взять и прыгнуть со скалы – да не психи. Адалай-лама изменился, постарел за то время, как Чен видел его в последний раз». На память опять пришли события десятилетней давности, когда Чен, тогда еще семнадцатилетний юноша, только что принятый в члены триады, оказался в Хасе с целью наладить бизнес и случайно попал в перестрелку между сепаратистами и китайской армией. Граната разорвалась в трех шагах от него, и нашпигованного осколками умирающего Чена вынесли с поля боя тибетцы. Очнулся он на каталке под капельницей в абсолютной тишине. Чен не сразу понял, откуда струится мерцающий свет, заливающий окружающие ширмы то сиреневым, то розовым, то золотистым цветом. Только потом стало понятно, что светится жидкость в капельнице. Сама по себе. Жутко болела правая рука. Скосив на нее взгляд, Чен едва сдержал крик. Руки не было. Видимо, оторвало во время взрыва или ампутировали позже. Но Чен чувствовал руку каждую ее клеточку. Он попробовал шевельнуть отсутствующими пальцами и увидел их. Полупрозрачные и тоже едва заметно светящиеся в унисон жидкостью. Кости, нервы, кровеносные сосуды, мышцы. Будто в научно-популярной книжке о человеческой анатомии. С каждой минуты оторванная рука становилась все реальнее, словно проявляясь из небытия. На уши неприятно давил какой-то звон. Наконец, рука перестала светиться и стала прежней, если не считать отсутствие татуировки триады на локтевом сгибе. Чен осторожно встал с каталки. Он был абсолютно гол и с удивлением осматривал сам себя. Все тело оказалось гладким, будто только что появившимся на свет. Ни ран, ни шрамов, даже следов от удаления пендикса не осталось. Жидкость продолжала светиться. Чен завернулся в одеяло и пошел посмотреть, откуда она поступает. Источником жидкости был немолодой уже, но вполне здоровый мужчина в оранжевом одеянии. Чен сначала не узнал его без очков, но через минуту понял, где видел это лицо. Тенцзин Гьямцхо, более известный как Далай-Лама XIV, полусидел-полулежал в специальном донорском кресле, и странная фигурка на его груди – тоже пульсировала сиренево-розово-золотым цветом. «Ты китаец?» – спросил Чена, держатель учения, который, оказывается, был в сознании. Чен кивнул, холодея до самых кончиков пальцев. Теперь его подвергнут пыткам, как вражеского лазутчика. Он понял, где оказался. В легендарном Вангияле, тибетском монастыре, в котором оживают мертвые, прозревают слепые и выздоравливают немощные. Но ничего страшного не произошло. «Не бойся. Тебя выведут тайными тропами. Попробуй воспринять случившееся, как урок», сказал негромко Далай-Лама и прикрыл глаза. Они у него тоже светились, синим и зеленым. Чену дали одежду, завязали глаза и повели какими-то тайными коридорами. Он чувствовал, что его вывели на улицу. «Сейчас расстреляют», подумал Чен. Но вместо этого его легонько подтолкнули, и юноша плюхнулся во что-то холодное. Он развязал глаза и обнаружил себя в сугробе на обочине дороги. И рядом никого. Каким образом он оказался в горах штата Колорадо, чем не мог понять до сих пор. Но возвращаться в Китай не стал. Нашел ближайшую китайскую диаспору в Колорадо-Спринц, снова вступил в триаду и постепенно стал тем, кем он стал. Хватит воспоминаний. Нужно действовать. На площадке стоял флагшток. Каждое утро здесь поднимали флаг Катмандо. Нож-стропорез легко перерезал бичеву, и Чен рывком выдернул веревку. Бичева на растяжение казалась крепкой. Один конец веревки Чен привязал к основанию флагштока, а второй скинул в пропасть. Рисковать не хотелось. Если ниже 20 метров ничего не окажется, он полезет вверх. Труднее всего дались первые пять метров. Ветер гулял жесткий, и Чену никак не удавалось стабилизировать себя относительно стены. Бичева резала руки даже сквозь перчатки, но он быстро приноровился. Далее спуск оказался более управляемым. Чен осмелел и даже умудрился упереться ногами в стену. Но в это время веревка лопнула, и он полетел спиной вниз, барахтаясь в воздухе, словно лягушка в молоке. В ушах зашумел ветер, Истошный крик заметался в пропасти, отражаясь от многочисленных стен. А потом вдруг наступила тишина. И Чен, больно ударившись затылком, проехался по каменному полу на спине. Он медленно открыл закрывшиеся во время падения глаза. Кругом царила полутьма. На каменных стенах нервно дрожали в небольших лампадках оранжевые язычки пламени. Похоже, он попал по адресу. Теперь узнать бы, в какую сторону увел близнецов Далай-Лама. Поднявшись на ноги, Чен пошел сначала туда, откуда тянуло теплом. Идти пришлось долго. Коридор вел вниз и оканчивался стальной решеткой, за которой виднелось что-то вроде прачечной или котельной. Здесь полуголые люди кидали в топку не то уголь, не то кокс. Кругом клубился пар. Очевидно, Чен оказался в вентиляционной шахте. Неужели это и есть потроха подземного монастыря? Он порыскал вокруг в поисках двери, не нашел и отправился в противоположную сторону.